Глава семнадцатая. Харчевня. Три лилии. На северо-востоке Лагурина. Спустя сорок минут после событий в Кате и Мушах. В общем, вот такая петрушка приключилась. Как итог, с хмельными продягами отныне на ножах. А он-то значит, что в граде оставаться нельзя ни тебе, ни мне. Слишком много врагов в Лагурине завелось у нас обоих. Посему я улепетываю, и как можно шустрее. Поехали со мной, а? Закончив рассказывать, как умудрилась разругаться в химии с Хасваном и компанией, Аника, облокотившись подбородком на левую ладонь, со скрытым умилением наблюдала за тем, как сидящий напротив Рокебор споро уминает грамотно подкопченный сочный язык молодого бычка. — Не могу, ты же знаешь. Рыжекудрый берсерк с волчьим аппетитом лопал изумительно приготовленное лакомство. — Но ты мне нужен! — мурчалка возмущенно откинулась на спинку стула. И «Еще больше я нужен дома», — сухо констатировался и печальный для девы счета факт огневолосый исполин. «Давай-ка лучше ты со мной отправляйся. Как разгребу у себя, обещаю, сразу наведаемся в твои пенаты и закопаем Чернобрового вместе со всей его дружиной. Да пока мест мы у тебя там колупаться будем, олов от моего гнезда и веточки не оставит». Аня зло ударила ладонью по столешнице так, что пара полупустых кружек с пивом синхронно закружили в медленном танце. Понимаешь ты, Янта, или нет, медвежонок упертый? «Мою хату давненько уже спалили дотла», — глухо пророчал Ратибор. «А коли я отвлекусь на твои проблемы, да отправлюсь на север, потеряв на такое странствие еще полгода минимум, то, боюсь, как бы то же самое с мюрградом не учудили те полуумные негодяи, что нынче там заправляют». Чую я безошибочно. Люди простые страдают под тяжким гнетом этих упырей. Потому на Русь мне надобно кровь из носа воротиться как можно скорее. Любое промедление лишь усугубляет ситуацию. Да дай ты мне уж пожрать спокойно, а!» Раздраженно перебил рыжий медведь белокурую варяжку, собравшуюся было опять что-то ему горячо возразить. «О делах чуть позже потрещим, как откушаю». Язык-то телячий, пальчики оближешь. Пожалуй, закажу добавки. После знатного переполоха, устроенного ротебором с мурчалкой в химии, наша сладкая парочка, не особо смущаясь, решила продолжить несостоявшееся свидание в более спокойном месте, а именно в трех лилиях, небольшой, довольно тихой таверне, располагающейся на северо-востоке Лагурина. Трактир оказался очень уютный, но от них не дешевый, далеко не каждому горожанину по карману. того и народу здесь сиживало немного, но зато это были в большинстве своем почтенные, обеспеченные граждане. В зале харчевни не от скуки с бездельем откровенного сброда, пытающегося всеми правдами да неправдами наскрести по сусекам пару медиков на кружку другую третисортного пойла. Благо в трех лилиях не подавалось, Юда с хмелем в харчевне были под стать статусу заведения, то есть вполне себе приличные, или даже, можно сказать, изысканные. Противобор обычно в средствах не стесненный, и в этот раз смог позволить себе засесть там, где душа попросит, да заказать, что пожелает. Конечно, не без помощи ушлой спутницы, успевшей за время своего нахождения в Лагорине прочесать селение вдоль да поперек и посетить все местные кабаки. Мурчалка и подсказала упрямому богатырю, где, помимо кота и мышей, можно в городе еще славно поужинать. Посему нынче ноги и принесли Рокебора в данное уютное заведение, дозволив наконец-то вдоволь набить жалобно урчавшее от голода брюхо. Потрапезничать за весь день могучему великану удалось как раз лишь в трех ливиях. — А ты чего не ешь-то? — спустя минут десять, добро рыгнув на полтаверны, В конце концов насытившийся Рокибор отодвинул от себя очередное пустое блюдо и выжидательно взглянул на Анику. Прекрасная Вальфирия с недовольным видом молча сидела, уставившись в одно из окошек заведения. К своей тарелке с копченой перепелкой она даже не притронулась. Я не голодна. Чуть помедлив, нехотя буркнула Аника в ответ, повернув при этом голову к рыжему медведю. В киме успела набить пупок. «И зря!» С каким-то детским сочувствием хохотнул Ратибор. «Я, конечно, ни разу не привереда, но жратва в лилиях на два порядка лучше, чем в коте. Пожалуй, буду теперь еще сюда хаживать». «Ты что?» — пенёк маковкой шандарахнулся. Мурчалка вопрошающе уставилась на дюжего ратника, беззаботно потянувшегося. «Куда ты хаживать собрался? Тебя полгорода ищет. Да что там, пол Европии?» Хоть и числишься поныне в лагурине покойником, но после сегодняшней драки в Киме, да и в байке Восланника о твоей гибели сомневающихся хватает, все же осляму ведь официально не признали факт смерти. Да пол наружи эфидные корчить, глянь вон в залу, на нас народ опасливо косится. И ничего удивительного, такой громила. Тушка-то у тебя приметная, как ни крути. Одни рыжие космы да гигантский рост чего стоят. Дыл да, каких свет не видывал. Про размах плеч вообще молчу. Вместо мачты на дракаре ставить в пору. С такой горой мышц лучше на людях маячить как можно реже, коль в розыске. Не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Особливо в свете последних событий. Убийство щеночка Эдиза знатный переполох подняло в округе. И чую я, ента -то только начало. Я уже говорила, по-хорошему сваливать тебе поскорее надо на отель. Ну и мне тоже. В лагурине больше неспокойно врубаешься. Без вариантов. Ратибор, принявший серьезный вид, утвердительно кивнул. Ну а раз согласен, Аняха без особой надежды завела старую шарманку, в который раз пытаясь уломать могучего русича, воротиться вместе с ней на птичий остров в ее родное гнездышко. Давай тогда поутру и отчалим. Дорога на север не близкая, а нам поторапливаться надо «Заждались уж близкие помощи от меня. Касван жаднюга, правда, не все еще выдал из моей доли, но основная часть уже при мне. Недалече от вихляющего тракта, после разбоя, нехотя, но поделил награбленное. Была по его воле, ни грошу конец стягнул бы скуперзей». Цветловолосая красавица удовлетворенно похлопала себя по увесистой сумме, перекинутой через плечо. Монеты переливистым звоном плаксиво трюнкнули в ответ. — Конечно, не бог весть, какие деньги, но лучше так, чем дырка от бублика. — Тебе нужны еще кругляши? Я отсыплю. У меня на двоих хватит, — хмуро вымолвил Ратибор, которому уже надоело отбрыкиваться и увиливать от попыток норманки уволочь его с собой в северные земли. — Но с твоей лакомой попкой не поеду, уж не серчай. Совсем не по пути нам. — Даже так? но ты мне нужен медвежара и шесты нужен понимаешь принялась повторяться в сердцах взвившаяся аника нервно ерзавшая на стуле и отчаянно кумековшая как ей все таки уговорить рыжего богатыря отправиться с ней дукаты это хорошо но свет кулином на них не сошелся ибо золотом еще грамотно распорядиться нужно уметь то бишь воинов нанять опытных а вот коли ты бы со мной отбыл у нас все наверняка выгорело бы «Каракулу не ходи!» «Ты потому тогда пришла ко мне вечером в опочивальню?» Протибор угрюмо зыркнул на неугомонную валькирию. «Потому что я тебе необходим на севере в качестве тугоумного дуболома, способного значительно облегчить завоевание твоей семьей господствующего положения среди данов. «Что?» Мурчалка, на секунду потерявшая дар речи, Взбесилась так, будто на нее вылили ушат помоев. А после еще и в любимую похлебку демонстративно нужду справили. — Да как у тебя только язык повернулся, межеумок рыжезады и такое ляпнуть! Мигом покрасневшая от злости, гордая варяжка в гневе вскочила и тут же залепила звонкую пощечину сидящему напротив дюжему ратнику. — Не стыдно! Да чтоб ты пень березовый на раскаленных углях охримана копчиком шебуршил каждый раз! как припрет личинку отложить. Тур твердолобый. Вали куда хочешь, бестолочь бестолковая. виде тебя более не желаю. Ржавоголовый дундук. О, боги, ну и дура же я. Прости, Один, верную воительницу свою. И угораздило же меня связаться с Диким Русичем. Чую ловить, что плохая идея. С этими словами дева резко развернулась, и в наступившей звенящей тишине, воцарившейся в трех лилиях, стремительно вылетела вон из таверны. Вот и погутарили напоследок. Не сказать, что добренько. Где? Бестолковой бестолочью меня вроде бы еще не называли. Тяжело вздохнув широкий бор, не пытавшись остановить северную гордячку, лишь, с сожалением проводил ее прищуренным взглядом. Кажись, на этом все. Тропинки наши разошлись. Но, может, оно и к лучшему. По душе мурчал ко мне. Да не могу я за ней хвостом елозить тудысь-сюдысь, аль куда ей еще треба. Это же какая потеря времени. Мирград ведь на каменную труху рассыпется под воздействием ароматных шептуньков вонючки Урсулы, пока местья на севере загорать кверху задом буду. А ян это не вариант. Так что уж не пыхти мне зло вслед, красавица, но далее ты шлепаешь без меня». Как и я без тебя. Даст сварок, свидимся еще, ибо на панцире великой черепахи временами бывает тесновато. Ну а я пока что ворочусь в багряные топи. Схрон с денежками пора опустошить. Ян ту ночку на болотах отночую, при свете дня распетрушу тайник с круглюшами, ну и опосля сваливаю от Кажись, засиделся я как в Лагуринии его окрестностях, так и в Декии в целом. Да и вообще чего-то мне гента поганая Европия быстро опротивела, похоже на большую выгребную яму. Эх, пора до родных краев пелехать. А ежели в гостях хреново, так тем паче».